Расположен в 58 километрах к югу от Мадраса, на почти пустынном, славящемся своими белыми песками, побережье в индийском штате Тамилнаду. Помимо тихих радостей купания в море, в этом местечке, насчитывающем сегодня не более 5000 жителей, нас ждут бесчисленные археологические редкости представляющие огромный интерес, прежде всего с точки зрения гипотезы, о палеоконтакте. Махаба Липурам уже более двух тысячелетий тому назад был хорошо знаком финикийским, греческим и арабским купцам и мореходам. В VII веке н.э. его порт был расширен и перестроен а сам город стал столицей царства Павалла. В 7-10 веках нашей эры город буквально процветал под властью царей династии Паваллы. Славу этой династии принесли прежде всего ее покровительство всевозможным искусствам, а также воздвигнутые при ней памятники сакрально-культовой архитектуры. Кроме того, в наши дни Махабль-Пурам считается колыбелью дравидической храмовой архитектуры на южном побережье Индии. Этот плодотворный период, продолжавшийся почти три века, закончился весьма неожиданным и загадочным образом. В X веке жители внезапно покинули махабль пурам Сокровища древней архитектуры оказались заброшенными и пребывали в Забвении вплоть до XVII столетия. Одной из возможных, но, на мой взгляд, не вполне проясняющих суть дела причин подобного исхода жителей из богатой и обжитой прибрежной полосы, по мнению археологов, мог стать подъем уровня моря и связанное с ним затопление части города. Местные же жители, напротив, рассказывали мне, что Махаба-Липурам был покинут по повелению богов и прежде всего бога Шивы. Примечание. В индуистской мифологии Шива один из верховных богов, входящий вместе с Вишну и Брахмой в божественную триаду, Тримуртий. Шива Бог-разрушитель и мститель, но одновременно и милостивый пастырь. Обычно изображается в танцующего существа. Шива Натараджа. Этот аргиастический танец считается воплощением космической энергии. Многообразные связи с индийской мифологией и пантеоном индуистских божеств проявляется в махаба и в окрестностях самыми различными способами. Наибольшей известностью из них пользуются храмовые здания и рельефы, созданные в правлении Нарасим Хавармана I. 630-668 годы нашей эры. От прозвища этого правителя, Мамалла, что означает «великий воин», город получил свое первоначальное название Мамалла-Пурам. Неподалеку от центра городка находится один из самых знаменитых барельефов той эпохи. Изображение различных мифических фигур растений, птиц и животных, включая слонов, представленных в натуральную величину. Археологи и историки давно спорят о том, является ли это громадный, длина его составляет 27 метров, высота 9 метров, фриз изображением покаяния Арджуны. Или же речь идет о картине мифического явления на земле священной реки Ганг, описанного в эпосе.